22-й день. Скверный. Проснувшись от яркого солнечного света, Руслан встаёт, умывается и снова ложится на диван, отрешённо уставившись в потолок гостиной. Заходит удручённая Шана, садится в кресло. Не хмурься, Луис. Честное слово, у меня с Дженом вчера ничего не было. А если бы и было, то никогда не призналась бы. Только не ревнуй, мне не нравится ревнивцы. А мне не нравятся слишком добрые девушки, которые никому не могут отказать. Ночью я порылся в энете и нашёл статью одного учёного. Послушай. Руслан берёт планшет и читает вслух. Ревность заложена в человеке на уровне основного инстинкта для сохранения вида. Племена древних людей, в которых пары не обладали чувством ревности, в итоге вымерли от венерических болезней. Как будущий врач, я считаю, что после изобретения контрацептивов ревность стала рудиментарным чувством. Поэтому я злюсь не на тебя, а на свои допотопные таджикские гены, которые не позволяют рассматривать в качестве невест слабых напередог. И что прикажешь делать девушке, на которую парень произвёл неотразимое впечатление, а потом заманил её в свой дом? Подавлять вспыхнувшее влечение, зажаться и терпеть? Женщины не всегда способны игнорировать свои гормоны. Она тоже ведь человек, лишь бы не ведьма. Несчастных ведьм истребили ещё в Средние века. Умом современных девушек я, конечно, мог бы понять, но мне мешают рудиментарные основные инстинкты. Тебе, как будущему врачу, наверное, будет интересно и другое в этой статье. Вот. У стадных животных упадок сил при инфекционных болезнях выбран эволюцией как примитивный способ уберечь стадо от эпидемии. Угнетённое состояние выгодно не больной особи, а стаду. Для популяции сохранение стада всегда важнее жизни отдельной особи. Инфицированные вирусом или бактериями, ослабленные реакцией собственного организма особ приносят себя в жертву ради здоровья родного стада. Хищники это убийцы для несущей патоген особи, но эффективные врачеватели всего стада. В этой беспощадности заключено одно из условий и успех естественного отбора. Я слышала, что хищники санитары природы, усмехается Шан. Но как будущему врачу мне непонятно, как они без градусника и медицинского образования могут отыскать в стаде больных. Легко. Нападая стая хищников вынуждает стадо бежать. Старые, слабые и больные выбиваются из сил и отстают. Вот такой простенький фильтр. Хищники тоже кровно заинтересованы в сохранении стада. К чему ты клонишь, Луис? хмурится Шан. Скажи честно, ты ищешь оправдания для себя, чтобы отфильтровать меня? Если станешь меня обманывать, придётся. У вас что в Таджикистане, не как везде? Женщине запрещено ошибаться? Ну да, алмаху человек, поругай его, поколоти в конце концов. Если не хочешь научить суженую уму разуму, значит ты её не любишь. У нас про такое говорят: бьёт, значит, любит, смеётся таджик. Значит, не желает расставаться, а хочет немного повысить IQ суженой. Ты не пытайся наводить здесь уже земные порядки. У нас по этому поводу древний консенсус. Мужики учат баб кулаками, а мы их сковородами. Если бы все пары из-за мелких проступков разбегались, то люди уже давно бы вымерли. Так что со своими радикальными примерами решения маленьких конфликтов притормози. Не портите демографию, пожалуйста. Солнечные лучики, пробиваясь сквозь шторы, светятся на стене яркими пятнами. Антон просыпается от звука вибрирующего телефона. Он аккуратно снимает с себя руку спящий Кианг, берёт телефон и выходит в гостиную. На экране снова идёт стримс, включившийся с камеры телевизора. В коттедже ходят пятеро вооружённых агентов в куртках наркоконтроля. Антон звонит Руслану и просит его немедленно спуститься в бар отеля. Устроившись в углу бара, Антон показывает видео. Посмотрев на агентов, стоящих вокруг стола перед открытым чемоданом, поникший Руслан напевает в миноре. 15 человек на сундук мертвеца. Йо-хо-хо и бутылка рому. Ведь эти церемонии нас не станут. Серьёзные, ребята. С каждым днём наше положение становится только хуже. Петля затягивается. Им не просто будет найти нас в городе, где 25 млн жителей и куча приезжих, обадреет друг Антон. У нас есть разные варианты. Так дело может дойти до того, что придётся выбирать между плохим и очень плохим варианком: тюрьмой в Таджикистане или за стенкам в Китае. В шахматах положение фигур, при котором любой ход ведёт к ухудшению позиции, называется цугцванг. А не ходить тоже нельзя, грозит поражение по времени. В общем, пора драпать. Днём на Восёл с сумками входят в просторный холл высотки и, показав консьержу ключи, поднимаются на 38 этаж. Они с воодушевлением осматривают квартиру, которая тщательно прибрана. Руслан и Шан выбирают спальню, Кьянг с Антоном любуются видом из окон. Неожиданно раздаётся звонок в двери. На экране домофона неизвестный мужчина. Руслан становится сбоку от двери. Звонок звучит всё настойчивее, братв за вмешательство. С вашим бизнесом вы долго в Китае не протянете. Киан решительно идёт к двери. Кто там? Я управляющий домом, слышится голос из домофона. Если вы арендовали данную квартиру, я должен быть в курсе. Киан открывает дверь. Заходите. Мы с Чэном заключили договор аренды на год. Чан сам арендует эту квартиру, возмущённо сообщает управляющий. С его стороны это незаконная переуступка прав. Договор надо заключать с владельцем, а не с арендатором. Заключим с владельцем, обещает Кианг. Управляющий слегка успокоившись, кивает. Очередной платёж через 13 дней. До этой даты вы обязаны принести мне новый договор с собственником квартиры. Если будут вопросы, я на первом этаже. Когда незваный гость выходит за дверь, все переводят вопросительные взгляды на Шан. Встревоженная она достаёт телефон и набирает номер. Он отключил телефон. Дрянь. "Ну и что ты теперь скажешь?" укоряет её Руслан. "Я в шоке, переживает Шан. Я хотела помочь". "Своим дружкам ты действительно помогла?" не сдерживается Руслан. "Или может ты с ними в доле?" "Луис, думай, что говоришь!" вмешивается Киан. А ты что за них волнуешься? Или тоже с ними за одно? Ну вот. Возмущённый Кенг поворачивается к Антону. Ты тоже считаешь, что Шан замешана в афере? Тут смотрит, как Шан, пытаясь найти Джена, с кем-то разговаривает по телефону. Затем спокойно отвечает. Я считаю, что нельзя обвинять без доказательств. То есть и ты считаешь, что она замешана, но доказать вы не можете. И я с ней за одно. Кенг, пожалуйста, просит Антон. Не приписывай мне того, чего я не говорил. И вообще, не начинай. Руслан нервно рулит Ливаном, прорываясь сквозь уличные пробки. Вот чтоб ты понимал, Антон. Когда в Макао Шан в самый первый раз принесла завтрак, я умышленно в прихожей оставил на виду бумажник с пачкой баксов. Она и клюнула. Или оскорбилась моей дешевой уловкой и решила преподать иноземцу китайский урок хитроумия. Возможно, они с Киан сговорились раскрутить нас. Да не все одинаковые. Руслан от досады бьет по рулю. «Я их досквозь вижу». «А адвокат с детективом?» «Да так же, как риэлтор с нотариусом. За косарь баксов здесь полно желающих изобразить кого угодно. А позавчера Шан втайне от меня встречалась в ресторане с каким-то мужиком. Я проследил за ними. Может, как раз аферу с квартирой и планировали». «Мне все же хочется верить в порядочность Кианг», — вздыхая признается Антон. «У нее на счете наш выигрыш в казино. Сто двадцать восемь косарей». Не удивлюсь, если наши леди изобразят обиженных и свалят. Припарковавшись, братья по несчастью поднимаются в нотариальную контору. Руслан показывает служащему подпись и печать на договоре. Где кабинет этого нотариуса? Мы с ним здесь встречались вчера. Такой нотариус в нашем штате не числится. А кабинет можно снять 500 юаней в час. В одиночной камере Фенг лежит на нарах, задумчиво разглядывая потолок. Слышится лезгнье затворов, тяжёлые двери со скрипом открываются, и в камеру входят двое полицейских. Надев на заключённого наручники, они выводят его из камеры, ведут по длинному коридору мимо вереницы металлических дверей и заводят в комнату для допросов. Вскоре туда же входит Ян Вэй, садится напротив Финга и из-под очков пристально смотрит на него. К тебе лично я отношусь с пониманием, даже где-то с сочувствием. У меня нет цели засадить тебя за решётку и этим сломать жизнь тебе, твоей жене и сыну. Все люди стремятся заработать побольше, но способы бывают разные. Ты выбрал лихую жизнь, и это уже не изменить. Моя цель сделать так, чтобы молодёжь не становилась на криминальный путь, чтобы все знали, что опции к такому пути прилагается не бы в клеточку. Это могло бы притормозить тех, кто хочет нарушить закон. Но для наглядных уроков нужны реальные примеры сурового наказания тех, кто несёт несчастье другим. Таким примером можешь стать ты, причём на всю оставшуюся жизнь. Очень полезное для общества дело, не так ли? Фенг, не меняясь в лице, отстранённо продолжает слушать инспектора. Выдержав паузу, Ян Вэй обещает: "Но если посодействуешь следствию, этим полезным примером вместо тебя может стать, например, твой босс". Таким образом, мы с тобой сможем повлиять на снижение общего уровня преступности. Вот такая социология. Выбирай. Фенг, потупившись, молчит. Инспектор поднимает ставки. Я понимаю твои опасения, поэтому наша встреча не записывается. Это не по протоколу, но прокурор позволил. Американцы очень просили узнать про прекурсор, который ваша банда поставляет Джафару Аль-Катари для очистки Гирейна. В Калифорнии из вашего зелья кто-то делает жёсткий коктейль, из-за которого на выходе слишком много трупов от передоза. Вы все загремите по максималке. А если по сотрудничаешь им так, что даже судья не догадается, ты получишь пожизненное, но посидишь всего год. Затем мы симулируем твою смерть и спрячем тебя с семьёй где-нибудь на севере под другими именами. А можем и в Америку отправить, где будет не против. Лепилы, сделают вам такую пластику, что себя не узнаете. Года тебе хватит, чтобы придумать себе новое занятие. Фенг молчит. Инспектору приходится блефовать. Позавчера в Афганистане на машину Джафара свалилась бомба. Поэтому вчера в Сингане и в Калифорнии нам с Диа пришлось срочно прятать в надёжных местах больше 40 твоих коллег, видимо, пожизненно. Один спаниель остался под домашним арестом. Так что через пару дней сделка с тобой будет мне не интересна. Говори, или я пойду. Надо ещё встретиться с твоим дружком из Калифорнии. Рыщет где-то по Шанхаю. Но Фенг так и не произносит ни слова. От тебя много не требуется. Просто подскажешь, где взять улики против твоего босса. Ян Вэй встаёт. Дерзай, даю 2 дня, заеду ещё разок. Ну, знаю, я не стендапер, так что выступать перед тобой с монологами не намерен. Будешь молчать, больше не увидимся. Не теряя надежды, инспектор медленно подносит руку к красной кнопке, но, увидев непоколебимость Фенга, вызывает охрану и, не прощаясь, уходит. Поздно вечером братья возвращаются в снятую квартиру. Каждый держит в руках по охапке роскошных цветов. У Антона букет из 20 розовых пионов, а у Руслана из 20 жёлтых хризантем. Но дарить никому. Кианг и Шан нет. Бидологи заглядывают в шкафы подруг, вещей тоже нет. Интересно бывают на свете женщины без закидонов и капризов, возмущается Руслан. Не унывай, подарю тебе шикарную тёлку с искусственным интеллектом. Один раз надуешь и живи всю жизнь припевающе. Ты уже обещал блондинку на день рождения, так что с тебя уже две. Гедонисты все такие любви обильные. Большинству Брошенные братья безуспешно пытаются связаться с подругами по телефонам. Расстроенные, взяв из холодильника по бутылке пива, они садятся в кресла у журнального столика перед большим окном, за которым видны подсвеченные разноцветными прожекторами небоскрёбы делового центра. Что ж, прощайте, узкоглазы и леди, прощай наш выигрыш, сокрушается Руслан. На двоих у нас осталось только 400 косарей. Бессодно. Чёрт, злится Антон. Я, признаться, для Кианг был готов на многое. «Обидно. Видимо, мы для них всего лишь простецкие иностранные лохи», — раздосадованно трет голову Руслан. «Древняя восточная мудрость подтверждается. Бесплатный секс обходится дороже. Кстати, я ночью прочитал в инете про ревность одно соображение, которое подходит и для тебя, Скианг. Ваша бурная любовь вспыхнула, потому что вы оба брошенные и разозленные». Два одиночества объединились, чтобы своей страстью отомстить кинувшим вас. Скажи честно, было желание, чтобы бывшая узнала о твоём романиске таянкой? Было, признаётся Антон, но быстро прошло. Лену стало жалко, захотелось, чтобы ей повезло, чтобы она была счастлива. Друзья долго и уныло смотрят на ночной Шанхай. Что-то я по Душанбе заскучал, делится Руслан. А мне что-то на родной завод захотелось. Я готов был рисковать за пятьдесят лимонов зелени. А так безопаснее будет дома. Но я вижу, братан, ты не сильно переживаешь, Кидалова. Обидно, конечно, что ушла. Надеюсь, на старости лет все равно буду вспоминать милую китаянку с благодарностью за то, что успел испытать с ней чудесные моменты. К Антону возвращается тоска. И пока я наслаждался, пал туман и оказался в гиблом месте я. И огромная старуха хохотнула прямо в ухо злая бестия. «Кто сказал?» — Руслан задает традиционный вопрос. «Не сказал, а спел. Высоцкий. Скинь трек, послушаю. Найди сам, две судьбы называется». Руслан вспоминает вопрос, заданный ему на холме. «Что еще знаешь?» «Постучалась в дом боль незваная. Вот она, любовь окаянная». «Ну, эту песню и я знаю». Если бы я не переоценивал себя, не стал бы замахиваться так высоко. Тогда мог бы и предугадать, что рано или поздно она уйдет. Кианг – успешная бизнес-леди, а я простой инженер. Инженеры бывают разные. Илон Маск тоже инженер. А если будешь недооценивать себя, продешевишь. Да я понимаю. Спокойной ночи. Антон чистит зубы и идет спать. Он еще раз набирает номер Кианг, затем пишет сообщение. Десять.